Это снова я. Лучшее, что вы можете сделать, это позволить себе развиваться в том направлении, в котором хотите. Результат стоит затраченных усилий. Дебора Дэй. Я записалась. Потом отменила. Потом отменила отмену, потом снова отменила. Не удивлюсь, если мои метания вызвали недоумение у девушки из писательского ретрита. Возможно, она даже не на шутку разозлилась. В качестве оправдания я могла предъявить только крайнюю степень волнения, ведь это была моя первая поездка без детей за головокружительные 10 лет. Оба наших ребенка родились с множественными анафилактическими пищевыми аллергиями и астмой. Это смертельная комбинация, механизм который может быть запущен вследствие любого неосторожного шага. Мы проделали трудный путь, чтобы научиться с этим жить. После первой ужасающей аллергической реакции старшего ребенка я поняла, что не хочу отдавать детей в чьи-либо руки, кроме своих собственных. Как однажды заметил один из родственников, эти дети не выжили бы в другую эпоху. Большое ему спасибо за этот ценный и уместный комментарий. После вторых родов я отказалась от идеи вернуться к работе в университете и стала домохозяйкой из пригорода, обучающей детей на дому. А еще. Экспертом по улаживанию всех опасных ситуаций, в которые мы постоянно попадали. Я понемногу писала, занималась редактурой и наставничеством из дома, чтобы хоть как-то поддержать финансовое состояние семьи и собственный здравый рассудок. Но все равно вся моя жизнь вращалась вокруг детей, их бесчисленных больниц, врачей и анализов. Дети вели себя осторожно. Они внимательно читали этикетки на продуктах, по крайней мере, чаще всего. Мой муж Алекс и родители тоже неплохо ориентировались в водовороте, подстерегающих нас со всех сторон опасностей. Поэтому моя внезапная идея отправиться на пятидневный ретрит для писателей вызвала единогласную поддержку. «Обязательно поезжай. Тебе нужно сделать что-то только для себя», напутствовал меня Алекс, а дети дружно закивали головами. «Мне и хотелось поехать. Мысль о том, чтобы погрузиться в новый опыт, будоражила меня». Этот ретрит казался мне чем-то потрясающим, а главное, я смогла бы наконец перестать быть невидимкой. Ведь все мои многочасовые труды от приготовления еды до приема лекарств и домашних занятий уже давно никто не замечал. Я не получала похвалы и почестей, к которым привыкла на прежней работе. Детей не переполняла благодарность за все мои старания. Это нормально и соответствует уровню их развития, но иногда все равно тяжело. Я не чувствовала себя бодрствующей и сама толком не могла ответить на вопрос, кем являюсь в этой жизни, если не считать статуса мамы двух аллергиков. В глубине души я знала, что этот ретрит может помочь мне начать новую карьеру, снова почувствовать себя живой, преисполниться энтузиазма и получить хоть какую-то поддержку за пределами дома. Так почему же я несколько раз отменяла свою запись? Моя душа болела. Я сама мешала себе. В течение 10 лет я привыкла жить в постоянной боевой готовности и теперь боялась, что в свои 40 лет не смогу с нуля освоить новый жанр. К тому же у меня были собственные проблемы со здоровьем, которые усложняли любое путешествие. Одним словом, я пребывала в полной растерянности. Наконец, наступил крайний срок регистрации. Нужно было решаться. Смогу ли я убедить себя, что дети будут без меня в безопасности и что я сама выживу вдали от них, в том, что я стою этих инвестиций, что я готова работать и расти. Нет. Да. Нет. Да. Ну хорошо, я согласна. Я снова отправила электронное письмо женщине из писательского ретрита, на этот раз с данными платежной карточки. Я никогда не узнаю, закатила ли она глаза или посочувствовала моему беспокойству. Но она забронировала мне домик и место в мастерской. В день начала ретрита я испытала настоящий ужас. Поездка по пересеченной местности лишила меня последних сил. Поздно ночью я все же прибыла в свою лесную хижину, и состояние мое к тому времени было таким, что в пору было разворачиваться и спасаться бегством. Но я осталась. И мне понравилось. Новый жанр действительно идеально подошел мне. Преподаватели и коллеги оказались родственными душами. К пятому дню меня переполняла огромная благодарность. К моему возвращению Алекс и дети заполнили дом приветственными табличками. Маленькие стикеры с надписью «Мы скучали» висели повсюду, от пианино до дивана и туалета. Возможно, за эти дни они смогли оценить всю мою невидимую закулисную работу. Эта история случилась 4 года назад. А сегодня я уже подписала контракт с новым литературным агентом. И работаю с тремя издательствами над пятью книгами. И получаю прекрасные отзывы от рецензентов и читателей. Совмещать материнство, домашнее обучение, заботы о здоровье и работу тяжело. Поэтому иногда я чувствую себя перегруженной. Но все равно я рада. Я не одинока, я, видимо, я уже не так всего боюсь. И я стала собой больше, чем когда-либо. Минг-пинкус Каджитани.